Глава 16. Охотничья свора Саймаку Аратапу было неудобно в форме. Тираницкие мундиры шились из грубого материала и обычно плохо подгонялись по фигуре. Но жаловаться на такие мелочи солдату не подобало. В сущности, частью тираницкой военной традиции стало утверждение, что небольшие неудобства лишь укрепляют дисциплину. Однако Аратап настолько восстал против традиции что мог даже недовольно пробурчать. — Этот жесткий воротник натирает мне кожу. Майор Андерс, у которого тоже был жесткий воротник и которого всегда видели только в форме, ответил. — Растегивать воротничок непозволительно даже наедине с собой. Я уже не говорю о том, что на солдат и офицеров подобное нарушение действует разлагающе. Ротап фыркнул. Вдобавок к неудобному мундиру Он еще вынужден выслушивать нотации своего наглеющего на глазах помощника. Это началось еще до того, как они покинули Родию. Андрос прямо заявил. «Наместник, нам понадобятся 10 кораблей!» Аратап раздраженно поднял голову. Он намеревался следовать за юным Вайдемосом на одном единственном корабле. Отложив в сторону капсулу с докладом колониальному бюро Хана, который он готовил на случай, если не вернется из экспедиции, Аратап переспросил. 10 кораблей, майор?» 10 сэр, меньше нельзя». «Почему?» «Обычная мера предосторожности. Молодой человек куда-то направляется. Вы говорите, что существует развитая тайная организация. Вероятно, эти два факта взаимосвязаны». «И поэтому?» «И поэтому мы должны быть готовы к вооруженному конфликту. Они могут уничтожить наш единственный корабль». «Или 10 или 100 При чем тут предосторожности?» Надо принять решение. Военные дела ⁇ это моя забота. Я предлагаю 10 кораблей. Ротап поднял брови. И его контактные линзы сверкнули холодным искусственным светом. Военные имеют вес. Теоретически в мирное время решения принимаются штатскими. Но к рекомендациям военных приходится прислушиваться. Он осторожно сказал. Я подумаю. Благодарю вас. Вы имеете полное право не последовать моему совету. А это всего лишь совет. Не более, уверяю вас. Майор резко щелкнул каблуками, но этот внешний знак почтения не обманул Ротапа. «Однако, в таком случае мне придется подать рапорт об отставке». Ротапу пришлось вступить в переговоры. «Я не собираюсь вмешиваться в ваше решение по чисто военным вопросам, майор. Но это скорее политическая, чем военная проблема, а их предоставьте мне». «Вы имеете в виду Хинрика, майор». — Вы вчера возражали против моего предложения, чтобы он сопровождал нас. — Я считаю это необязательным, — сухо сказал майор. — Присутствие чужака плохо скажется на моральном состоянии войска. Аратап попытался вздохнуть как можно тише. — Андрес — хороший специалист, а злиться на него все равно бессмысленно. — И снова я согласен с вами. Но прошу вас, обдумайте политический аспект проблемы. Как вы знаете, казнь старого ранчера Вайдемаса в политическом смысле была не очень разумной. Она взбудоражила королевство, тем более необходимо, чтобы смерть сына ранчера не связывали с нами. Народии знают, что молодой ранчер Вайдемаса похитил дочь правителя девушку, наиболее популярную из всех хенриадов. Так что вполне объяснимо, если правитель сам возглавит карательную экспедицию. Это драматическое событие всколыхнет патриотические чувства радийцев. Естественно, Хинрик попросит нас о помощи и получит ее, но это уже детали. В сознании народа экспедиция будет именно радийской. И если при этом вдруг обнаружится существование тайной организации, то это тоже будет радийское открытие. Если же юный Вайдемос будет казнен, это будет радийская казнь в глазах остальных королевств. Все равно... «Участие радийского корабля в тираницкой военной экспедиции создаст ненужный прецедент», — сказал майор. «В бою они нам будут только мешать. И в этом случае проблема переходит в военную плоскость». «Я же не говорю, дорогой мой майор, что Хинрик будет командовать кораблем. Вы его достаточно хорошо знаете, чтобы понять, что он не способен командовать ничем. Просто он полетит с нами. Других радийцев на борту не будет». «В таком случае я снимаю свои возражения, наместник», — сказал майор. Тираницкий флот уже почти неделю стоял в двух световых годах от Ленгейна, и положение становилось все более неопределенным. Майор Андрес советовал немедленно высадиться на Ленгейне. «Автарх Ленгейна», — говорил он, — «не раз давал повод считать его другом хана, но я не доверяю людям, часто путешествующим за пределы королевств. Они вполне могут нахвататься чуждых нам идей». Иначе, с какой-то стати, сразу же после возвращения Афтарха, юный Вайдемос устремился прямо к нему. Автарх не скрывал ни своего отъезда, ни возвращения, майор, и мы не знаем, с кем встретился молодой Вайдемос. Он остается на орбите вокруг Ленгейна. Почему он не садится? Почему не садится? Давайте лучше думать о том, что он делает, а не о том, чего он не делает. У меня есть на этот счет вполне правдоподобное предположение. С радостью выслушаю его. Аратап просунул палец за воротник, тщетно пытаясь ослабить его. Потом сказал, «Поскольку молодой человек ждет, то можно предположить, что он ждет чего-то или кого-то. Не думаю, что после столь решительного и целеустремленного прыжка к лингейну он вдруг остановится просто так, размышляя, куда податься дальше. Поэтому я уверен, что он ждет друга или друзей, а получив подкрепление, последует дальше». Раз он не высаживается на лингейне, значит, считает это не вполне безопасным. Это доказывает, что лингейн в целом, и авторх в частности, не связан с подпольем. Хотя допускаю, что отдельные лингейнцы могут быть с ним связаны. Все это очевидно. — Не уверен, что очевидное всегда является верным. — Мой дорогой майор, это не только очевидно, это еще и логично. Все укладывается в схему. — Может быть... Но все равно, если в ближайшие 24 часа ничего не изменится, я буду вынужден приказать кораблям высадиться на Лингейне. Ротап хмуро смотрел на закрывающуюся за майором дверь. Как трудно контролировать одновременно и беспокойных подданных, и недальновидных соратников. 24 часа. Что-нибудь должно произойти, иначе придется изыскивать способ остановить Андреса. Прозвучал дверной сигнал. Ярота раздраженно поднял голову. «Неужели вернулся майор?» Но в дверях показалась высокая, сутулая фигура Хинрика Радийского, за которым маячил стражник, неотступно сопровождавший правителя. Теоретически, Хинрик пользовался полной свободой передвижения. Вероятно, сам он так и считал, по крайней мере, он никогда не обращал внимания на своего постоянного спутника. Хинрик рассеянно улыбнулся. «Я не помешаю вам, наместник!» «Разумеется, нет!» «Садитесь, правитель!» Сам Аратап продолжал стоять. Хинрик сел, словно не заметив это. «Я должен обсудить с вами важный вопрос!» озабоченно сказал он. Потом, помолчав, добавил уже совсем другим тоном. «Какой великолепный корабль! И какой огромный!» «Благодарю вас, правитель!» скупо улыбнулся ратап «Действительно, девять сопровождавших кораблей были обычными и миниатюрными, но флагман, на котором они находились, соответствовал образцам Радийского флота. Тот факт, что все больше и больше подобных кораблей добавлялось к Тиранитскому флоту, был первым признаком смягчения боевого духа тиранитов. Военная мощь по-прежнему определялась двух- и трехместными крейсерами, но армейская верхушка все чаще требовала для своих штабов такие вот большие корабли. Это не беспокоило Ротапа. Хотя некоторым старым солдатам такая мягкость казалась упаднической, Наместник считал это признаком развития цивилизации. В итоге, может быть, через столетие тираниты исчезнут как отдельный народ, сольются с населением завоеванных королевств, и, возможно, это будет не так уж плохо. Разумеется, вслух он никогда не высказывал подобные мысли. «Я пришел э, сказать вам кое о чем», — снова заговорил Хинрик. Он слегка запнулся, потом продолжил. «Сегодня я...» послал весточки домой, моему народу. Я сообщил, что здоров, и что преступник скоро будет схвачен, а моя дочь спасена. Прекрасно, одобрил Аратап. Для него это не было новостью. Он сам написал послание, хотя, похоже, Хинрик убедил себя в собственном авторстве. И даже в том, что он действительно возглавляет экспедицию. Аратап почувствовал легкий укол жалости. Хинрик тупел на глазах. «Мой народ, — продолжал Хинрик, — крайне обеспокоен этим наглым бандитским нападением на дворец. Я думаю, родийцы могут гордиться своим правителем, так быстро принявшим ответные меры, а, наместник? Теперь они увидят, что хинриады сильны, как прежде!» Правитель, казалось, был в полном восторге. «Я думаю, так оно и есть», — ответил наместник. «Мы догнали врага?» «Нет, правитель. Враг остается там же, где и был, вблизи Ленгейна». «Вблизи! Я вспомнил, что привело меня к вам, наместник!» Он вдруг пришел в страшное возбуждение и отрывисто забормотал. «Это очень важно, наместник! Я должен вам кое-что сказать!» «На борту! Предательство! Я обнаружил это! Надо действовать быстро! Предательство!» Ротап почувствовал, как в нем закипает раздражение. «Конечно же, придется успокоить бедного идиота, но какая трата времени!» «Скоро он станет настолько слабоумным, что будет бесполезен даже как марионетка. А жаль». «Никакого предательства, правитель», — сказал он. «Наши люди верные и стойкие. Кто-то ввел вас в заблуждение. Вы устали». «Нет-нет!» — Хинрик сбросил руку Ротапа со своего плеча. «Где мы находимся?» «Мы здесь, у меня. Я имею в виду корабль. Я следил за экраном. Звезд поблизости нет. Мы в глубоком космосе. Вы знаете это?» «Конечно». Ленгейн далеко. Это вы тоже знаете?» «В двух световых годах». «Ах, наместник! Никто нас не слышит, вы уверены?» Он склонился к уху аратапа. «Откуда же мы тогда знаем, что враг около Ленгейна? На таком расстоянии его не увидишь. Нас неверно информирует. А разве это не предательство?» «Может быть, этот человек и безумен, но в его безумии есть система». Аратап сказал. «Это дело техников, правитель. Людям нашего ранга не следует этим заниматься. Я даже сам не знаю». «Но как глава экспедиции я должен знать? Я глава, не правда ли?» Он оглянулся по сторонам. «У меня такое чувство, будто майор Андрас не всегда выполняет мои приказы. Ему можно верить?» «Конечно. Я редко ему приказываю. Странно было бы приказывать офицеру тиранитов, Но я должен найти свою дочь. Ее зовут Артемизия. Ее похитили у меня. И я поднял весь флот, чтобы вернуть ее обратно. Поэтому я хочу быть уверен, что враг действительно около Ленгейна. Там должно быть и моя дочь. Вы знаете мою дочь? Ее зовут Артемизия. Глаза его с просьбой смотрели на тиранитского наместника. Потом он закрыл их руками и пробормотал что-то вроде «Простите». Аратап крепко сжал зубы. И все-таки не надо забывать что перед ним отец, и что даже слабоумный правитель Роди может иметь отцовские чувства. Не стоит заставлять его страдать еще больше. «Попытаюсь вам объяснить», — мягко проговорил он. «Вы знаете, что существует такой прибор-массометр?» Он находит в космосе корабли. «Да, да». «Он чувствителен к гравитационному эффекту. Вы понимаете, о чем я говорю?» «О, да, все имеет тяготение», — Хенрик наклонился к каротапу, беспокойно сжимая руки. «Вот именно. Но массометр может быть использован только тогда, когда корабль находится недалеко, скажем, за миллион миль от нас или около того. К тому же корабль должен находиться на значительном удалении от планеты, иначе мы можем определить только планету. Она ведь гораздо больше». «И притяжение у нее больше», — совершенно верно подтвердила Ротап, и Хинрик довольно улыбнулся. «У нас, у тиранитов, — продолжала Ротап, есть еще один прибор». Это датчик, который излучает особые волны, не электромагнитные по своей природе. Иными словами, они не похожи ни на свет, ни на радиоволны, ни даже на субэфирные волны. Вам понятно? Хенрик смущенно молчал. Аратап быстро продолжал. Ну, неважно. То, что он излучает, мы можем уловить. И поэтому всегда знаем, где находится тираницкий корабль, даже если он у черта на куличиках или по другую сторону у звезды. Хенрик серьезно кивнул. «Если бы юный Вайдемос сбежал на обычном корабле», — добавил наместник, — «его было бы трудно обнаружить. Но так как он захватил тиранитский крейсер, мы все время следим за ним, хотя он об этом не подозревает. Вот почему мы уверены, что он сейчас вблизи Ленгейна. Более того, он от нас никуда не сможет уйти, так что мы обязательно освободим вашу дочь». Хинрик улыбнулся. «Хитро придумано. Поздравляю вас, наместник». Очень хитрая уловка. Ротап не обманывал себя. Хенрик мало что понял из его объяснений, но в конце концов это не важно. Он поверил, что его дочь будет спасена. И что сделано это будет благодаря тираницкой науке. Ротап пустился в столь обстоятельные разъяснения, поддавшись чувству жалости к родийцу. Но с другой стороны, сохранить в этом человеке остатки разума полезно из политической точки зрения. Возможно, надежда на возвращение дочери улучшит его состояние. Это бы ему не помешало. Снова прозвучал звонок в дверь. На сей раз вошел майор Андрос. Рука Хинрика сжала подлокотник кресла. На лице появилось загнанное выражение. Он встал и начал. «Майор Андрос!» Но Андрес не обращал на него внимания, быстро заговорил. «Наместник, беспощадно изменил позицию!» «Надеюсь, он не собирается садиться на Ленгейн. «Нет, он прыгнул от Ленгейна. Ага, прекрасно. И, Вероятно, к нему присоединился другой корабль?» «Возможно, даже несколько. Вы же знаете, мы можем следить только за беспощадным. В любом случае, мы следуем за ним». «Приказ уже отдан. Я только хочу сообщить, что прыжок привел корабль к самому краю туманности Конской головы». «Что?» «В этом направлении не существует известных нам планетарных систем». Допустимо лишь одно логическое заключение. Арота поблизнул вставшие вдруг сухими губы и вместе с майором поспешил в пилотскую рубку. Хинрик остался стоять посреди опустевшей каюты. Еще с минуту он смотрел на дверь, затем, пожав плечами, снова уселся в кресло и застыл, глядя вдаль отсутствующим взором. «Координаты беспощадного еще раз проверены, сэр», доложил штурман. «Он определенно внутри туманности». «Это не имеет значения. Следуйте за ним!» Он повернулся к майору Андерсу. «Теперь вы понимаете, что иногда полезно и подождать? Сейчас многое становится ясным. Где еще может находиться штаб-квартира заговорщиков, как не в самой туманности? Где еще мы не могли бы обнаружить их? Все совпадает!» И эскадра углубилась в туманность. Аратап чуть ли не в двадцатый раз машинально взглянул на экран. И опять без толку. Экран оставался пустым и черным. Ни одной звезды. «Это их третья остановка без посадки», сказал Андрес, ничего не понимаю «Куда они направляются? Что ищут?» «Каждая остановка длится несколько дней, но они не приземляются». «Возможно, они просто долго рассчитывают следующий прыжок», предположил Ротап. «Видимости-то никакой». «Вы так думаете?» «Да нет, вряд ли». «Их прыжки абсолютно точны. Каждый раз они оказываются вблизи звезды». Только по данным массометра это сделать невозможно. Они заранее должны знать расположение звезд. Тогда почему они не высаживаются? Я думаю, они ищут обитаемые планеты. Может быть, они сами не знают, где размещается центр заговорщиков. Или знают лишь приблизительно. Он улыбнулся. «Нам остается только следовать за ними». Штурман щелкнул каблуками. «Сэр?» «Да», — поднял голову наместник. «Неприятель высадился на планету». Аратап вызвал майора Андерса. «Вам уже сообщили?» спросил он, когда майор вошел в рубку. «Да, я приказал спускаться и преследовать». «Подождите. Возможно, вы опять спешите, как с Ленгейном. Я думаю, приземлиться должен только один корабль». «Почему?» «Если понадобится подкрепление, вы будете здесь командовать крейсерами. Если это действительно центр заговорщиков, они решат, что на них случайно наткнулся какой-то корабль. Я сообщу вам» и вы отступите на тиран». «Отступлю и вернетесь с большим флотом», — Андерс задумался. «Хорошо. По крайней мере, это наименее ценный из наших кораблей. Слишком большой». Они спустились по спирали, и планета заполнила экран. «Планета кажется необитаемой, сэр», — сказал штурман. «Вы установили точное местонахождение беспощадного?» «Да, сэр». «Опускайтесь как можно ближе к нему, но так...» чтобы вас не обнаружили. Они входили в атмосферу. По мере того, как корабль скользил к освещенной половине планеты, небо все больше окрашивалось в яркий пурпур. Аратап следил за приближающейся поверхностью. Долгая охота близилась к концу.